Глава двадцатая. Аргентинские равнины. Все вместе путешественники прибыли в Ромаду. Первым делом вновь прибывшие утолили жажду, а затем Гленнер Ван Сталькавом угостили друзей обильным завтраком. Филе Нанду заслужило всеобщее одобрение, а броненосец, зажаренный прямо в панцире, был признан изысканным лакомством. Бурдюки наполнили свежей водой, и отряд тронулся в путь. Отдохнувшие, сытые лошади резво мчались вперед, Путешественники отметили, что на равнину опустилась приятная прохлада. Животные и люди теперь дышали полной грудью. Температура не поднималась днем выше 17 градусов. Это объяснялось тем, что из Патагонии задул сильный холодный ветер. Вокруг встречалось множество птиц. Поганель особенно восторгался скворцами с красной грудкой, которые важно расхаживали взад-вперед по откосам дороги. На колючих кустах раскачивалось, словно гамак, гнездо птицы «Анубис», а по берегам озер, распуская по ветру крылья огненного цвета, целыми стаями бродили фламинго. Тут же виднелись их гнезда, по форме напоминавшие усеченный конус вышиной примерно полметра. Гнезда располагались рядом, образуя подобие птичьего городка. «Мне давно хотелось увидеть, как летают фламинго», — признался Паганель. «Вот и воспользуйтесь случаем», — отозвался майор. Пока ученый громко кричал, стоя на берегу озера, чтобы вспугнуть фламинго, Гленнерван заметил, что в чем-то обеспокоен. и постоянно оглядывается по сторонам. Гленрован подъехал к Паганелю и попросил выяснить причину недоумения патагонца. «Талькаф удивляется», — объяснил Паганель через несколько минут, «почему нигде на нашем пути не видно ни индейцев, ни следов их пребывания? Это нетипично для здешних мест. Очевидно, индейцев заставило исчезнуть какая-то веская причина. Так что, если Гарри Грант находится в плену у одного из этих племен, важно узнать, на север или на юг его увели индейцы. «Как же мы это выясним?» – буркнул майор. «Вокруг же никого нет». Однако около полудня вдали появились три вооруженных всадника. Некоторое время они наблюдали за маленьким отрядом, а потом, не дав возможности приблизиться к ним, умчались прочь. Гленнерван пришел в ярость. «Гаучо!» – развел руками «патагонец», напомнив название, которое вызвало в свое время горячий спор между майором и Паганелем. «А, Гаучо!» – равнодушно протянул Макнапс. «Господин Паганель, сегодня северный ветер не дует. Что скажете об этих мирных пастухах?» «Разбойники с большой дороги», — ответил Паганель, — «такое у меня впечатление». «От впечатления до действительности, мой дорогой ученый...» «Всего один шаг, мой дорогой майор». Второй спор о Гаучо окончился взаимным обменом любезностями. Паганель обратил внимание своих спутников на любопытное явление, свойственные плоским равнинам — миражи. Так жалкая хижина издали казалась большим островом, а окружающие ее деревья словно отражались в прозрачных водах, которые отодвигались назад по мере приближения путешественников. Иллюзия была настолько полной, что путники снова и снова поддавались обману. Только авторопил отряд. Он хотел как можно быстрее попасть в форт независимый. Ситаки подгоняли лошадей, и те, увлеченные примером быстроногой тауки, мчались галопом. Вскоре горизонт заслонила горная цепь Тандиль, а в глубине узкого ущелья показалось селение, над которым возвышались зубчатые стены форта Независимой.